Глава 18. Каролина. Ночь. Мои пальчики спят в домике, а у Алины... Малышка сосредоточена и повторяет за мной, сжимает пальчики в кулачки. И у Алины пальчики спят. А теперь наступило утро, и мои пальчики проснулись. Я раскрыла ладони, и Алина с веселым смехом повторила за мной. Она рожала кулачки. «Ты невероятная умница», — похвалила ее. И это была адекватная и объективная оценка. Алина действительно была очень сообразительной для своей особенности учитывая тот факт, как с ней обращались до появления Богдана. Она была очень умной и контактной девочкой. Это я заметила еще тогда, когда провела с ней весь день. Прекрасный ребенок. «Пойдем теперь к папе?» — спросила у неё «Или еще поиграем?» Алина вдруг... На несколько секунд задумалась и ткнула пальчиком на дверь. Я улыбнулась ей. «Значит, к папе». «Ты права, Алина. Я бы тоже выбрала твоего папу». Подхватила ее на руки и вышла из игровой в коридор. «Богдан, как образцовый отец, сидел и ждал нас, просматривая журнал о воспитании детей. Увидел нас и тут же поднялся с кресла, принимая из моих рук свою дочь». Алина... Сразу же очень нежно и ласково обвела его шею ручками и положила светловолосую головку ему на плечо. Невероятно трогательное зрелище. Богдан смотрел мне в глаза и гладил по спинке свою крошку. «Спасибо», — произнес он. Улыбнулась и, сцепив руки в замок, сказала. «Абсолютно не за что. Пойдем в мой кабинет. Я отдам тебе договор и расписание». «А ты к нам еще приедешь?» Вдруг спросил он меня. Его вопрос вызвал смущение и при этом волнующую радость. «Приеду», — ответила с улыбкой и ощутила, как лицо заливает краска смущения. Как девочка, честное слово. Богдан засмеялся. «Я очень рад. Тем более обещал тебе свидание на дому», — напомнил он, чем вызвал и мой ответный смех. «Еда из ресторана или ты сам будешь готовить?» Задала провокационный вопрос, который, кажется, застал его врасплох. Богдан посмотрел на меня и сказал заговорщицким тоном. «А вот этого я вам, Каролина Великолепная, не скажу. Это будет сюрприз». Я засмеялась на его реплику. «Спасибо за великолепную». «Не за что. Я сказал истинную правду». «Мы зашли в мой кабинет, и я сходу дала поручение своей помощнице», чтобы занять ее делами и не позволить развесить уши. Когда девушка ушла, я спросила у Богдана. «Ты так и не сказал, как прошло утро. Ты был немного расстроен». Богдан кивнул. «Сдали анализы для проведения теста. Войнич договорился, чтобы их сделали как можно скорее. На этой неделе я уже буду знать». «Я уверена, что малышка твоя», — сказала ему и положила поверх его ладони свою. Алина решила, что мы снова играем, и положила на наши руки свои маленькие ладошки. «В этом я тоже не сомневаюсь», — произнес Богдан. «Я переживаю за родственничков». «А что с ними?» «Вот именно что ничего». Но нотариус узнал, что они уже готовят иск на оспаривание завещания и уверены в том, что у них дело выгорит. Хуже нет того, когда начинается дележка имущества, словно дикие звери делят убитого оленя и готовы друг другу глотки перегрызть, лишь бы ближнему не достался кусок пожирнее. Ты говорил, что у тебя полно доказательств того, как они относились к Алине и того, как они грабили ее семью. Это все есть, — криво улыбнулся Богдан. Адвокат тоже говорит, чтобы я не беспокоился, что их попытки он отобьет на раз-два. Просто... Знаешь, я ощущаю себя так, словно попал в дерьмо. Вроде и отмыться можно, но вот запашок все не проходит. Вздохнула. Что я могла сказать и как помочь? «Я решил», — продолжил он, — что если вдруг случится что-то из ряда вон выходящее, то я откажусь от наследства, но дочь не отдам. В принципе, этим шакалам лишь деньги и нужны. «Богдан!» — воскликнула я. «Ты что?» Алина отреагировала на мой возглас таким же возмущенным вскриком, словно соглашаясь со мной. «Это наследство принадлежит твоей дочери, и никто не вправе у нее его отбирать. И если хочешь мое мнение, ты должен бороться». Богдан как-то грустно улыбнулся и сказал, «В этом ты абсолютно права, Каролина, но для меня главное — не потерять малышку. И я думаю, будь она постарше, — Она бы сказала, что тоже не желает потерять меня. А деньги? Да черт с ними. Я хотела было снова привести новые аргументы, но Богдан опередил меня. Но это не значит, что я сдался. Я буду бороться, это безусловно. Я лишь высказал вслух свои планы при самом неблагоприятном развитии событий. Это был правильный настрой. Привык все планировать на много шагов вперед, улыбнулась ему. Богдан ответил серьезно. «Привычка, которая развелась у меня со спецификой работы. В горячих точках по-другому не выжить, и не важно, кто ты — солдат, корреспондент, генерал или простой гражданин. Там нужно думать и предполагать самые худшие варианты, чтобы знать, как действовать дальше, не мешкая, иначе можно лишиться головы». Впрочем, я ее чуть и не лишился. «Я верю, что все у тебя с Алиной будет хорошо, и вы победите всех врагов». «Спасибо». Повисло недолгое молчание, и Богдан вдруг, спохватившись, произнес. «Ты говорила про расписание». «Ох, точно!» Нервно засмеялась. «Совсем забылась». Открыла нужный файл на компьютере и быстро отправила его на печать. Подписала и поставила печать. «Вот еще договор». «И само расписание. Здесь указаны дата, время и какие виды занятий будут проходить», — пояснила Богдану. «Внеси свои и Алинины данные, подпиши, и потом отдашь мне». Богдан кивнул. «Я убрала его бумаги в файл, чтобы не потерял». «Я рад, что мы с Алиной оказались в твоих надежных руках», — сказал Богдан. Я снова рассмеялась. «Начинаю чувствовать себя идиоткой со своим хихиканьем». «Какие у вас планы на вечер?» Слова слетели с языка раньше, чем я успела их обдумать. «Сейчас поеду кормить ребенка, а потом у меня встреча в риэлторском агентстве». Войнич устроил все так, что я скоро смогу переехать вместе с Алиной в другой дом. Нервирует меня то место. «Ты ищешь дом? Не квартиру?» — уточнила у него. «Да, именно дом. Квартира у меня есть, но она однокомнатная». «Продам ее. Немного добавлю и куплю дом», — рассказал о своих планах Богдан. «Зачем сразу что-то продавать?» — произнесла я. «У меня есть хороший дом. Просторный, в живописном месте. Глеб занимался строительством и построил его для меня. Правда, там второй этаж не до конца отделан. Хотела там детскую строить. Я не приезжала туда с тех самых пор, как произошли две трагедии в моей жизни». За территорией дома присматривают. Может, съездим и посмотрим? Вдруг тебе понравится. Ты хочешь его продать? Хотела сказать нет, а потом подумала и ответила. Если тебе он понравится, то да. Только мне не нужно сразу... Когда у тебя все решится с наследством и... Ты, ты же понял меня? Почему-то вдруг стало трудно говорить, какая-то неловкость появилась или даже барьер. «Тогда, может, вечером?» — предложил Богдан. «Когда ты заканчиваешь?» Взглянула на часы. «Через два часа я буду свободна». Он улыбнулся. «Тогда я поеду в детское кафе и покормлю свою малину и вернусь за тобой. Надеюсь, ты не будешь возражать оставить свою машину у работы, потому что предлагаю поехать на моей». «Не возражаю. Тогда не прощаюсь. До вечера, Каролина. До вечера» произнесла я. «Богдан!» «Не такого я ожидал, если честно», произнес немного обескураженный, рассматривая особняк. Язык не повернулся бы назвать это творение простым домом. Видно было, что этот дом строился с огромной любовью. Здесь ощущалось нечто теплое и уютное, чего роскошному дворцу, вроде того, где мы сейчас живем, так явно не хватает. Деревянный дом в окружении высоких сосен С приятным ландшафтом Моя мечта «А чего ж ты ожидал?» Спросила Каролина, стараясь скрыть Своё разочарование От моих слов Неужели она подумала, что мне не понравился дом? Улыбнулся ей и сказал «Я ожидал нечто более Более Ох, я даже не знаю, как сказать Заурядное, что ли?» Я умолк, поняв, что не могу объяснить ей свои впечатления, и покачал головой. «Это очень красивый дом и потрясающее место», нашел я нужные слова. Каролина тут же оттаяла. «Пойдем в дом», — пригласила она. «Я уже сама забыла, насколько хорош этот дом», произнесла она с легкой грустью в голосе. «Мы вошли внутрь», и окунулись в прохладу дома и его неповторимый запах. Знаете, свежие деревянные дома пахнут лесом. Непередаваемый и головокружительный запах. Обратил внимание на простую, но добротную лестницу, на красивые гордины. Каролина повела по дому, рассказывая о нем. В доме было много живописных картин. Дом обставлен хорошей и добротной мебелью. В гостиную окна стояло что-то огромное, укрытая белой простыней. Каролина сдернула ее и провела ладошкой по блестящей поверхности настоящего черного рояля. Я посадил Алину в кресло, предварительно сняв с него пыльную простынь, и дал малышке из своей сумки воды, которую теперь всегда ношу с собой. «Глеб играл на нем», — прошептала вдруг Каролина, но я услышал ее. За окнами начинал олеть закат, и я видел, как к ней подкрадывается грусть. «Наверное, было здорово слушать живую музыку в этом доме», — зачем-то ляпнул я. Каролина вдруг рассмеялась, и я увидел веселые смешинки в ее глазах. Глеб кошмарно играл, фальшивил так, что даже я, не имея никакого слуха, готова была сию же секунду спалить этот проклятый рояль. Я тоже засмеялся. А Вот как бывает. Знаешь, мне раньше даже думать было больно об этом доме, а уж приезжать сюда тем более. Но с тобой и Алиной дом обретет новую жизнь. Это хороший и светлый дом, Богдан, и ему очень нужна семья. Как и тебе, — подумал я. Она тряхнула головой, словно прогоняя мысли или воспоминания, и длинный конский хвост, сверкающим темным водопадом, накрыл одно ее плечо. Она тут же накрутила на палец темный локон и закусила нижнюю губу. Ее невинный жест вмиг разбудил мое воображение. Я представил, как эти шелковистые волосы рассыпаются по ее спине, по подушке. Господи, я начинаю грезить его словно подросток. Теперь уже я тряхнул головой, прогоняя прекрасное видение. «Мне здесь очень нравится», — произнес тоже тихо. «Твой...» «Муж построил хороший дом, Каролина». Она кивнула. «Спасибо». Стукнула ладошкой по роялю. «Если вдруг рояль будет мешать или раздражать, то могу выставить его на продажу». Пожал плечами. «Я далек от музыки, поэтому...» Алина, словно почуяв неладное, вдруг захныкала, а потом и вовсе заплакала, сердито и требовательно. Она начала сползать с кресла, пытаясь с него слезть и потянулась ручками ко мне. Взял Алину на руки, укачивая и приговаривая, чего же случились слезы у моей малинки?» Слезы малышки остановились, когда заговорил с ней. Она всхлипнула и потянула свою маленькую ручку в сторону Каролины. Она подошла очень близко к нам и взяла ее ручку. «Твоя дочь невероятно территориальная», — заметила Каролина с улыбкой. «Ей нравится, когда люди рядом». Каролина скосила глаза, скорчила смешные рожицы для моей малышки, заставляя ее смеяться. И Алина смеется, заливисто, ей очень весело. «Ну что, Алина-малина больше не станет плакать?» «Из чего это вообще возникли слезы? Интересно мне знать». «Похоже, что-то ей не понравилось», — сказала Каролина. «Я взглянул на рояль. Я думаю, что моя Малина положила глаз на твой рояль». Каролина удивленно на меня посмотрела потом на малышку и улыбнулась. «Ну, раз так, то почему бы и нет? Пусть стоит. Может, у Алины и возникнет желание научиться играть?» «Ты так думаешь?» — спросил ее серьезно. «Да», — уверенно ответила она. «Я уже приводила тебе примеры солнечных детей». «Когда детки окружены любовью и заботой, в них раскрываются невероятные талантливые личности, поэтому не удивлюсь, если твоя дочь станет пианисткой». Я улыбнулся. «Ты сама как солнышко», — не сдержался я, «освещаешь все вокруг одним лишь своим присутствием». Мои слова что-то сделали с ней. Ее глаза стали напряжены и сосредоточены на мне, Они засверкали в тусклом свете, прося чего-то большего. Я склонился к ней с осознанием, что сейчас хочу поцеловать ее больше всего на свете. «Телефонный звонок!» — разрушил волшебное мгновение. Звонил мой адвокат.